Девицы Рутиловы поспешили отыскать Передонова, чтобы поиздеваться над ним. Он сидел один у окна и смотрел на толпу блуждающими глазами. Все люди и предметы являлись ему бессмысленными, разрозненными, но равно враждебными. Людмила цыганкую подошла к нему и сказала измененным гортанным голосом — «Барин мой милый, дай я тебе погадаю!» «Пошла к черту!» — крикнул Передонов. Внезапное цыганкино появление испугало его. «Барин хороший, золотой мой барин, дай мне руку, по лицу вижу, богатый будешь, большой начальник будешь!» — конючила Людмила и взяла-таки руку Передонова. «Ну, смотри...» «Да только хорошо, гадай!» — проворчал Передонов. «Ай, барин мой бриллиантовый!» — гадала Людмила. «Врагов у тебя много! Донесут да на тебя, плакать будешь, умрешь под забором!» «Ах ты, стерва!» — закричал Передонов и вырвал руку. Людмила проворно юркнула в толпу. На смену ей пришла Валерия, села рядом с Передоновым запела ему нежно, «Я испанка молодая, я люблю таких мужчин, а жена твоя худая, мой прелестный господин». «Врешь, дура!» — ворчал Передонов. Валерия шептала, «Жарче дня и слаще ночи, мой севильский поцелуй, а жене ты прямо в очи, очи глупые наплюй. У тебя жена Варвара, ты красавец, Ардальон, вы с Варварою не пара, ты умен, как Соломон». «Это ты верно говоришь», — сказал Передонов. Только как же я ей в глаза плюну? Она книги не пожалуется и мне место не дадут. Она что тебе место? Ты без места хорош, сказала Валерия. Но да, как же я могу жить, если мне не дадут места? Уныло сказал Передонов.